Глава двадцать первая «Не стойте столбом! Леди, нужна помощь!» — кричал витер на появившихся слуг. Началась жуткая суета. Меня подхватил на руки какой-то незнакомый зомби и с неестественной для человека скоростью помчался в резиденцию. Голова сильно кружилась, я не могла понять, дело в забеге или мне на самом деле настолько плохо. Однако стоило оказаться на кушетке, как все содержимое желудка попросилось наружу. «Бедный лекарь! При виде меня и столь удручающей картины ему и самому стало плохо. Видимо, эльф оказался брезгливым. Он не решался подойти ко мне до тех пор, пока зомби не убрал творящийся на полу хаос. Все же хорошо, что я не стала завтракать. За время, пока зомби кружил вокруг кушетки со шваброй, В лазарет прибыл король вместе с имином и витером в качестве своей свиты. По крайней мере, так они выглядели. Суровые мужчины смотрели на меня по-разному. Правитель с некоторой брезгливостью. Видимо, ему было неприятно наблюдать, как я развалилась на кушетке и старалась удержать в желудке то немногое, что осталось. Лорд Виттер недовольно цокал языком, сложив руки под грудью. А сам Эмин Физье, великий дознаватель, у чуда проявил эмоции и сопереживал мне. Сама не поверила глазам и списала все на галлюцинации. Что произошло? Почему леди Вэнс в таком состоянии? Интересовался лекарю новоприбывших. Леди Аннет пострадала от моей магии. Виноватым голосом отвечал Эмин. В нее попал сгусток моей тьмы. Если до этого я слышала хоть какие-то звуки, то в этот момент наступил полный вакуум. Лекарь побелел еще сильнее. Он смотрел на меня со смесью ужаса и восторга. Такая реакция не могла не пугать. «И она выжила?» Не скрывая научного интереса, поинтересовался лекарь, вынимая из стеклянного шкафа странный прибор мне сразу захотелось сползти с кушетки и спрятаться где нибудь участь подопытного кролика не являлась моей мечтой даже в самых извращенных снах вы издеваетесь взревел лорд витер разве леди похожа на труп или вы считаете нас идиотами кричал он надвигаясь на эльфа помогите леди «Перестаньте задавать глупые вопросы, пока я вас не отправил в ту дыру, откуда вы прибыли!» А я тем временем постепенно приходила в себя. Похоже, дело было не в магии, а в падении. На затылке прощупывалась внушительная шишка. Вот и кружилась голова. А вместе с этим проявлялись тошнота и прочие неприятные ощущения. Я была знакома с сотрясением головного мозга и не раз. Так что ничего нового в моем состоянии не было. Мне не нужна помощь. Я вяло пыталась отбиться от попыток лекаря закрепить непонятный прибор на моей голове. Он напоминал велосипедный шлем со странными ответвлениями, похожими на оленья рога, и вставками из цветного стекла. Боялась, что после этого изобретения мой израненный мозг окончательно превратится в кисель. «Не смейте надевать на меня это!» Взвизгнула из последних сил. Видимо, моего крика было мало, и в качестве аргумента я воспользовалась тонкой подушкой, которая зарядила эльфу прямо по наглому лицу. Не ожидая от меня такой подлости, бедный эльф остолбенел, а потом попогравил от злости. «Что вы себе позволяете?» кричал он писклявым голосом. «Я пытаюсь помочь вам!» Я не просила о помощи нагло заявила, принимая вертикальное положение. «Дайте что-нибудь от травмы головы, и на этом закончим!» Мы с лекарем уперлись друг в друга взглядами, словно сражаясь в немой битве. Никто из нас не хотел отступать. «Потрясающе!» — воскликнул король. «Леди не только осталась жива, но и чувствует себя прекрасно. Я этого не говорила». «У меня кружится голова, но не от магии, а от неудачного падения», возразила, даже не подумав о манерах. «Перебивать короля смерти подобно». «Но у вас есть силы на споры, а значит, ничего смертельно опасного с вами не произошло». «Ваше Величество, Леди Вэнс точно не в себе. Она могла погибнуть, и лишь чудо не иначе оставило ее среди живых». «Девушке нужен покой. Возможно, мы сможем решить дальнейшие вопросы без ее присутствия». Я все больше поражалась умению лорда Витера общаться с такими, как король, высокомерными личностями. Меня распирало от благодарности и желание поскорее вернуться в свою розовую комнату, тем более что таблетку или снадобье мне так и не дали. Лекарь притворялся невидимкой и обиженно сопел рядом с кушеткой. «После случившегося?» — снова не согласился король. «Нет, господа, теперь я просто обязан узнать, что это за самоцвет притаился в вашей обители. Разве бывали такие случаи прежде? Никто, кроме темных, не выживал, соприкасаясь с чистой тьмой». «Ну вот, насчет чистоты тьмы я могла бы поспорить, но не собиралась рассказывать о том, что случилось со мной на самом деле». Уж точно не королю. Но помощь мне нужна была и срочно. Тьма говорила об опасности. Убийца запустил цепь событий, которые могли погубить целый мир. И я как-то связана с этим. Возможно, тьма права. Я не случайно оказалась здесь. Но нужно было выяснить причины. А для этого попросить помощи. Правда, я не особо хотела общаться с дознавателем настолько близко, но чутье подсказывало, что он тот, кто мне нужен ваше величество поклонился имин с всем уважением, но я хочу напомнить, что до окончания отбора все девушки неприкосновенны. вы сможете пообщаться с леди Аннет после окончания отбора, если никто из лордов не сделает ей предложение и не заключит брачный контракт. В обратном случае. Только с позволения супруга вы сможете вести допрос и изучить необычное явление Во время этой перепалки я тщательно наблюдала за лицом короля и его мимикой. Можно было подумать, что он задумался над словами своего дознавателя. Но по глазам было видно, насколько правитель зол. Он буквально прожигал дыру в имени, хоть ни один мускул не дрогнул на его лице. «Вот это, я понимаю, выдержка». «Я помню о правилах», — недовольно произнес он. «Лично подписывал свод правил и не стану их нарушать. Но и отступать не собираюсь. Леди Вэнс должна пройти полный осмотр. Я буду ждать подробного описания данного феномена и ее состояния. Если в мире появилась первая темная...» то я должен узнать об этом первым». Испугавшись, что меня начнут изучать, я среагировала быстрее, чем мог кто-либо ожидать. «Я не темная!» — выкрикнула, подскакивая с кушетки. «Во мне только недавно проснулась магия. К тьме она не имеет никакого отношения». Мужчины смотрели на меня во все глаза. Казалось, что они не ожидали от меня такой прыткости. Когда речь шла о моей жизни, отмалчиваться было глупо. «И откуда у вас такая уверенность, леди?» — насмешливо поинтересовался король. «И что послужило причиной пробуждения магии в вас? Насколько я помню, вы магией не обладали даже самой простой». «Я... я... я...» — мямлила в поисках ответа. «Мой отец сможет рассказать...» бубнила, притворяясь дурочкой. «Я не очень в этом разбираюсь», — развела руками. «Все случилось после длительной болезни. Лекарь сказал, что так бывает». Было видно, что мужчины не верят моим словам, особенно король. Но я не знала, как еще убедить присутствующих, что не являюсь темной. Рассказывать всем им, что я говорила с самой тьмой, было бы ошибкой. Я чувствовала, что поступаю правильно, скрывая нашу связь, но при этом не лгу. «Леди Вэнс, как тогда вы объясните, что остались живы? У вас есть ответ на этот вопрос?» Не скрывая раздражения, спрашивал король. Что я могла ответить? Я вообще ничего не знала. Даже об этом мире мои познания были скудны. Однако я не могла допустить, чтобы меня сделали подопытной. «Все дело в моем отце!» Я говорила уверенно, чтобы никто и не подумал оспаривать эту правду. «В бароне Вэнсе? Думаю, вы ошибаетесь!» Начал правитель, но я перебила его снова. «Не в нем, а в моем настоящем отце. Барон Вэнс ни при чем!» Брови его взметнулись на лоб. Что уж говорить о Витере и притихшем лекаре только Эмин стоял с каменным выражением лица. «И вы знаете, кто ваш родной отец?» «Нет, но...» «На этот раз он не стал меня дослушивать». «Лорд Физье, займитесь этим вопросом, помогите нам и леди Вэнс узнать правду о ее семье». Повернувшись ко мне спиной, приказал король. Этим он показал, что больше не хочет меня слушать. «Как прикажете, ваше величество?» поклонился Сеймин, провожая правителя взглядом. Когда он ушел, в лазарете повисла гнетущая тишина. Мужчины думали о своем. А я о том, что все не так уж и плохо закончилось, ведь я все еще была на свободе. Оставалось только разобраться с загадками тьмы, выжить и сбежать подальше от этого странного места. Леди, вы слышали приказ короля. Вывел меня из задумчивости голос дознавателя. «Не будем откладывать поиски вашего родителя. Идемте».